Глава седьмая. Стены кабинета майора б е м а были уставлены рядами книг. Когда за три дня до переезда на улицу р ю п а р а д и прибыли коробки с его вещами, младший сержант, который открыл их, решил, что произошла какая-то ошибка. Да, высшие чины гестапо читающие люди с высшим образованием, нередко юридическим. у них не бывало так много книг. Он уже собрался докладывать об ошибочной доставке, когда увидел примотанную к третьей коробке инструкцию по размещению книг в кабинете майора. Она была настолько доскональной, что сержант понял, хозяин книг человек из Гестапо, и четко выполнил инструкцию. у б е м а были и другие поводы для радости. Утром, сев за стол, Он несколько часов обрабатывал документы, ордеры на арест и запросы информации. Из России поступали обнадеживающие новости. В Харькове немецкие войска достигли своих целей, а в Кракове было принято решение ликвидировать еврейское гетто. Необходимая работа, но жестокая и неизящная. Во время службы в Польше он чувствовал, что его дух начинает огрубевать. Нижним чинам г е с т а п о нередко недоставало необходимого морального стержня, и они проживали день за днем, напиваясь или принимая витамины, которые им на право и налево выдавали офицеры. Бьом тогда с интересом вслушивался в разговоры о более эффективных методах избавления от нежелательных людей и верил, что их использование облегчит нелегкую задачу очистки рейха. Славяне как и евреи безнадежны. Единственный гуманный выход – стереть их с лица земли как можно быстрее и эффективнее. В восточной Европе было достаточно действовать с точностью молотка. Здесь же во Франции работа походила скорее на скальпель. Этим инструментом и являлся Бьем. Скальпелем. стонким, очень точным, надежным лезвием. Капитан Геллер постучался и открыл дверь, заставив Бьёма оторваться одел. От т Да, господин майор, хотел показать вам вот это. На столе Бьёма оказался листок дешевой п и щ е о й бумаги. Надпись была выполнена печатными буквами. Неловкая попытка скрыть личность автора. Анри Фиока тратит деньги на оружие, а не на рабочих. Все это знают. Писатель умудрился сделать две ошибки в десяти словах. Бьем не стал прикасаться к листку. Кто это написал? Человек по имени Пьер Гастон, господин майор, был уволен с фабрики Фиока в прошлом месяце. Захроническое пьянство. б е о н вздохнул. Удивительно, насколько свойственно французам использовать гестапо ради собственной мелочной мести. Но последнее предложение все это знают заставляло задуматься. Вы допросили месье Гастона? Сержант кивнул, и у него дернулась щека. Это означало, что процесс был не из приятных. И не потому, что сержанту не нравилось проявлять жестокость, просто он относился к человеку, которому приходилось ее проявлять, с презрением. Дурак и пьяница, но от своих слов не отказался, ответил Геллер. Рассказал, что на фабрике много бунтарских разговоров. Несколько раз он слышал, как рабочие хвастались, что их бос сотрудничает с сопротивлением. б е м внимательно смотрел на Геллера. У того в запасе явно было что-то еще, что-то приятное. И говорите, господин майор, как вы и рекомендовали, я поискал фамилии, которые он назвал в нашей картотеке, и нашел среди них рабочего, который был замечен в торговле на черном рынке. Мы очень тихо его обработали. Я обрисовал ему его варианты, и он готов сотрудничать. Фиока однозначно финансирует местную ячейку сопротивления, а Мишель, мой источник, назвал еще пару имен из других регионов. Этих людей взяли под слежку. Мишель утверждает, что они в составе группы белой мыши. Еще он утверждает, что Фиока финансировал состоявшееся на прошлой неделе перемещение на лодке. двадцати заключенных с пляжа на востоке Марселя. Бьом был впечатлен. При должной тренировке Геллер может пойти далеко. Он прекрасный пример того типа людей, на чьих плечах будет зиждиться тысячелетний рейх. Протокол допроса Мишеля. Геллер аккуратно, как кошка кладет мышь к ногам хозяина. положил поверх анонимного письма папку с металлическими кольцами. На этот раз б ё м взял папку и начал читать время от времени к и в а я И никто не знает, что мы контактируем с этим м и ш е л е м Нет, господин майор. Если только он сам не рассказал. Отличная работа, Геллер. Капитан просиял. Какие будут приказы? Бьем отложил папку и улыбнулся Геллеру с видом благодушного учителя. А вы сами, что бы предприняли, капитан? Геллер захлопал глазами. Господин майор, я бы не стал раскрывать наше присутствие и оперативно арестовывать тех, за кем мы следим, но мы могли бы вызвать на допрос фиака и сделать вид, что это из-за пьяной болтовни его работника. И посмотреть, что можно из него выжить. Очень хорошо. Мне нужно размять ноги, Геллер. Подайте машину. И поедем за Фиака вместе. И пусть к нашему возвращению у меня в кабинете лежит отчет об этом инциденте с лодкой. Я хочу еще раз на него взглянуть. Бьом протянул руку, и Геллер подал ему ордер на арест Фиака и изъятие его документов. Тот поставил размашистую подпись.